Глава третья. Мистер Вудхаус на свой лад не чуждался общество. Он очень любил, когда к нему приходили друзья, и по совокупности разных причин, таких как сторожительство в Хартфилде и прирождённое радушие, как богатство и дом, и дочь, мог большей частью регулировать дружественные визиты в пределах своего тесного кружка, как ему нравилось. Ни с одним семейством за пределами этого кружка он не поддерживал особых сношений. Беседы допозна и многолюдные званые обеды внушали ему ужас. Он мог водить близкое знакомство лишь с теми, кто соглашался навещать его на его собственных условиях. К счастью для него, в Хайбери, считая Рэндаллс, в том же церковном приходе, Эденуэллское аббатство, имение мистера Найтли в соседнем, таковые имелись во множестве. Частенько выступая настоянием Эммы, он звал кого-нибудь из самых достойных и избранных к обеду. но предпочитал собирать у себя друзей по вечерам, и редко выпадал такой вечер, разве что сам он по недомоганию мнил себя неспособным принять гостей, чтобы ему не доставало партнеров за ломберным столом. Неподдельная, испытанная привязанность приводила к нему в дом домчату Уэстонов и мистера Найтли. Что же до мистера Элтона? то можно было не сомневаться, что сей молодой человек, живя один и наскуче этим, не упустит лесную возможность променять в свободный вечерок пустое одиночество в своем доме на общество в изысканной гостиной мистера Вудхауса и на улыбке его прелестной дочери. За этой компанией следовала другая, и в ней наиболее легкий на подъем были миссис и мисс Бейтс, а также миссис Годдард, и три дамы, почти все готовы откликнуться на приглашение в Хартфилд. Их привозили и отвозили столь часто, что мистер Вудхаус не усматривал в том ни малейшей тягости ни для Джеймса, ни для лошадей. Когда бы такое случалось всего раз в году, то с сетованием его не было бы конца. Миссис Бейтс, вдова прежнего хайберийского викария, была глубокой старушкой. и мало на что годилось, помимо чашки чая, до да партии в кадриль. Она жила с единственной дочерью крайне скромно, и все относились к ней с почтением и заботливостью, какие внушает безобидная старость в стесненных обстоятельствах. Дочь ее пользовалась популярностью чрезвычайно необычной для женщины, не обладающей ни молодостью, ни красотой, ни богатством, и притом незамужней. Дабы снискать себе всеобщее расположение, Ничего худшего нельзя придумать, и добро бы недостающее возмещалось у мисс Бейтс умственным превосходством, понуждающим тех, кто не взлюбил ее, выказывать ей из робости внешнее уважение, но нет. Она никогда не могла похвастаться ни женской привлекательностью, ни большим умом. Молодые годы ее прошли не отмеченные ничем примечательным. Зрелые посвящены были заботам о дряхлеющей матери и стараниям как-то сводить концы с концами при более чем скудных доходах. А между тем она была счастливой женщиной, женщиной, которую никто не поминал иначе, как добром. Творила эти чудеса, ее собственное доброе расположение к людям, ее умение довольствоваться малым, Она всех любила, принимала к сердцу благо каждого, в каждом умела разглядеть хорошее, себя считала истинной избранницей судьбы, которая осыпала ее своими дарами, дав прекрасную мать, столько добрых друзей, и соседей и дом, в котором есть все, что нужно. Простодушие и непритязательность, добрый нрав и благодарная натура располагали к ней всякого и не давали унывать ей самой. Она была изрядной любительницей посудачить о разных пустяках, чем как нельзя более соответствовало вкусу мистера Вудхауса, для которого постоянно служила источником незначащих новостей и невинных сплетен. Миссис Годдард задержала школу, ни гимназию, ни институт или иное высокоученое заведение, где, не жалея пустых и вычурных фраз, превозносят обучение, построенное на самоновейших принципах и новомодных системах, в коем гуманитарные познания сочетаются с правилами высокой нравственности и где учениц за непомерную плату корежат на все лады, отнимая у них здоровье и награждая взамен тщеславием, но настоящую, без обмана, старомодную школу-пансион, где за умеренную плату можно приобрести умеренные знания, куда можно отослать срок рук долой юную девицу, понабраться кое-какого образования, не опасаясь, что она вернется назад к ладизям учености. Пансион миссис Годдард пользовался доброй славой и справедливо. Климат Хайбери почитался целебным, миссис Годдард, Держала просторный дом и большой сад, кормила детей обильной и здоровой едою, летом не мешала им резвиться в саду, а зимой собственноручно оттирала им обмороженные щеки. Неудивительно, что в церковь ее сопровождали парами сорок юных воспитанниц. Это была женщина с простым лицом, по-матерински степенная, которая в молодые годы трудилась, не зная устали, и считала, что ей не грех теперь изредка побаловать себя чаепитием в гостях. Многим обязанная в прошлом доброте мистера Вудхауса, она признавала за ним исключительное право, вытребовать ее к себе из запрятной гостиной, увешанной вышивками пансионерок, и при случае не отказывалась выиграть или проиграть несколько шестипенцевых монет, сидя у его камина. Таковы были дамы, которых Эмма могла очень часто собирать у себя и счастлива была, что, может, хоть ей самой это ни в коей мере не возмещало отсутствие миссис Уэстон. Она радовалась, видя, что отец ее ублаготворен, и не могла не хвалить себя, что столь славно всем распоряжается. Однако подусупительно размеренную беседу, которой вели ее достопочтенные гости, невольно ловила себя на мысли, что не зря со страхом рисовала себе долгие вечера без миссис Уэстон. Однажды утром, когда она сидела в предвидении того, что и нынешний день завершится также ей принесли записку от миссис Годдард. который та со всевозможной почтительностью и спрашивала позволение привести с собой мисс смит и ее просьба пришлась очень вовремя эту мисс смит девицу 17 лет эмма хорошо знала в лицо и давно к ней приглядывалась с интересом привлеченные ее красотою в ответ последовало любезное приглашение и мысль о предстоящем вечере уж не страшила более очаровательную хозяйку хартфилда Гарри смит была побочной дочерью, но чьей? Кто-то несколько лет назад поместил ее в школу миссис Годдард. Кто-то возвысил ее недавно до положения пансионерки, живущей одним домом с хозяйкой пансиона. Вот и все, что было общеизвестно об ее истории. Она, кажется, не имела друзей, кроме тех, которыми обзавелась в Хайбери. и теперь только что вернулась из деревни, где продолжительное время гостила у прежних своих подруг по пансиону. Она была очень недурна собой и обладала того рода красотою, которой в особенности восхищалась Эмма. Невысокого роста, пухленькая и белокурая, с ярким румянцем, молочно-белой кожей, голубенькими глазками и правильными чертами лица, хранящего удивительно ясное выражение». Ее манеры пленили Эмму не менее, чем ее наружность, и задолго до окончания вечера она исполнилась решимости продолжить это знакомство. Не сказать, чтобы мисс Смит хоть единожды поразила ее в разговоре блеском ума, однако это не помешало эми найти ее чрезвычайно располагающей к себе. необременительной застенчивости, ни привычки отмалчиваться — А между тем она была столь далека от навязчивости, столь прилично держалась на должном расстоянии, дышала такой признательностью за то, что допущено в Харфилд, столь безыскусственно показывала, какое впечатление производит на нее обстановка, несравненно превосходящей своей изысканностью ту, к которой она привыкла, что все это изобличало в ней здравый смысл и заслуживало поощрения. А если так? то следовало оказать ей это поощрение. Нельзя, чтобы эти томные голубые взоры, чтобы все эти природные прелести расточались напрасно в низком обществе Хайбери и его окрестностей. Знакомства, которые у нее завязали здесь, недостойны ее. Те друзья, от которых она только что приехала, хотя и неплохие люди, но дружба с ними не может не быть для нее вредна. то было семейство по имени Мартин, хорошо известное эми по отзывам. Они арендовали большую ферму у мистера Найтли и жили в Донуэллском приходе очень достойно. По всей видимости, мистер Найтли был о них высокого мнения, но наверняка оставались при этом людьми грубыми, неоттесанными и никак не годились у близкие друзья девушки, которая для полного совершенства не доставала лишь немного искушенности и лоска. Она сама обратит на нее внимание, разовьет ее способности, отвратит от дурного общества и ведет в хорошее, образует ее суждения и манеры. Это будет увлекательное и, конечно же, доброе дело, в высшей степени подобающее ее положению, досугу и способностям. Она была так занята своей гостьей, любуясь ее томными голубыми глазками, расспрашивая и слушая ее, а в промежутках вынашивая свои планы, что вечер против обыкновения пролетел как одна минута. Стол уже накрыт был для ужина, которым всегда завершались подобные встречи, и придвинут к огню, и кушанье готовы, а она и не заметила, хотя прежде, бывало, томилась в ожидании, когда для него настанет время». С готовностью, вызванной не одной и только всегдашней слабостью к хвале, которая награждает умелую и заботливую хозяйку, с неподдельным радушием и в восторге от мысли, которая посетила ее, Эмма принялась хлопотать за столом и, зная привычку своих гостей рано ложиться спать, а также их благовоспитанную сдержанность в обществе, с особым усердием подчевала их фарикасе из цыплят и устрицами, запеченными в раковинах. Бедный мистер Вудхаус, как обычно в подобных случаях, раздираем был противоречивыми чувствами. Он любил угощать друзей за своим столом, ибо таков был обычай его молодости, но уверенность, что ужинать не полезно заставляла его морщиться при виде каждого нового блюда. Из хлебосольства он счастлив был бы накормить гостей до отвала, из тревоги за их здоровье огорчался, видя, как они отдают должное его угощению. Единственное, что он мог бы рекомендовать им со спокойной совестью, это мисочку жидкой овсяной каши, вроде той, которая стояла перед ним самим. Однако, глядя, как его гости преспокойно уплетают более лакомое яства он довольствовался замечаниями вроде «Мисс Бейтс, я рекомендовал бы вам отведать яичко. От яйца в смятку не может быть большого вреда. Никто так не умеет сварить яйцо, как наш Сэрли». Я никогда не предложил бы вам яйцо, сваренное ним. Да вы не бойтесь, видите, какие они мелкие. Одно маленькое яичко — это не беда. Мисс Бейтс, если позволите, Эмма отрежет вам кусочек сладкого пирожка, совсем крошечный. У нас пекут пироги только со свежими яблоками, можете не опасаться. Все, что заготовлено впрок, здорово Крем? Не советую. «Миссис Годдард, полрюмочки вина, что вы скажете? Меньше половины, остальное дольем водой. Я полагаю, такой малости здоровье ваше не пострадает». Эмма не мешала отцу говорить, а сама тем временем подкладывала и подливала гостям щедрой рукою. В этот вечер ей было как никогда приятно доставить им удовольствие. В отношении мисс Смит это вполне ей удалось». Мисс Вудхаус была в Хайбере такой важной персоной, что перспектива быть представленной ей вызвала в душе мисс Смит столько же смятения, сколько радости. Но, покидая ее дом, маленькая смиренница была наверху блаженства, исполненная благодарности к мисс Вудхаус, которая так обласкала ее в этот вечер и даже пожала ей руку на прощание.